Глава 15. Бета успокоилась, уржив: "Теперь можно заняться другими делами. Операция Звёздный удар успешно завершена. Все поставленные задачи выполнены. Потери значительные, но не фатальные. Многие из звездолётов и проводили полевой ремонт, а те, которые ремонту не подлежали, просто уничтожались, чтобы не достались врагу". Бета поздравила остального, Саманту и флот с победой. Победа знаковая, победа над боевым флотом Зриан. Победа, в которой пришлось уничтожить целую планету и не допустить вторжения в галактику Млечный Путь. Бэта часто раздумывала над войной, которую вели мизавторы, считая её справедливой. В своих раздумьях она приходила к выводу, что война со зрианами велась не из-за материального интереса, не из-за территорий, а исключительно для сохранения высшей ценности жизни жителей галактики. Тряхнула головой. Нужно докладывать о победе. И активировала связь. Первым ответил председатель правительства Берг. На связи. Слушаю вас, командующая. Докладываю. Операция Звёздный удар завершена успешно. Планета Лава уничтожена. Зиряне тоже. Ударная группировка понесла потери, но они критичные. Так что полная победа. Поздравляю вас. Поздравляю экипажи флотов с победой. Такая победа дорогого стоит. Благодарю вас. Какие распоряжения по дальнейшим действиям флота? Вопростой вопрос, но Берг забуксовал. Он не знал, что делать дальше. Спрашивать министра обороны не имело смысла, нужно посоветоваться с Роговым, поэтому взял паузу. Командующая: "Прошу подождать. Я отправлю курьера к правителю Мезавторов и уточню, как дальше действовать". Поняла, жду распоряжений. Конечно, хотелось бы поскорее убраться из вражеского звёздного сектора, хотя нет. Мы провели блестящую операцию, заставили Зрианс сделать харакири. Торопиться не стоит. Скорее всего, командующий флотами этого сектора доложил своему руководству о случившемся, и теперь идёт осмысление и принятие решений по дальнейшим действиям. Последнее время Зриане провели много битв, и в принципе все проиграли. А теперь наши флоты и эскадры щиплют их по всему звёздному сектору, не давая покоя. Им придётся принять какое-то нестандартное решение. Других вариантов просто не существует. Правитель Мезавторов занимался делами Но надолго в виртуалку не погружался. Это обстоятельство очень беспокоило Асоль. Олег много времени проводил с семьёй. Мы, после плена, стало совершенно домашней. Олега её не узнавал. Семья стала смыслом жизни. Он не напоминал о том, что с ней случилось, и другим тоже запретил. Кто знает, что произойдёт, когда вернутся воспоминания. Фёдор рядом с матерью и окружён заботой. Всё складывалось как нельзя лучше. Родитель Срочное послание курьерским звездолётом от Берга. Отлично, посмотрим, что он там нам прислал. Информация радовала. Командующая ударным флотом провела блестящую операцию и очистила целый сектор от флотов Зриан. Молодец. Зрианам приходится не просто. Они терпят постоянные атаки в разных частях своего звёздного сектора. Но операция Звёздный удар вершина наших успехов. Так и что же просит Берг? Как поступить с ударным флотом Беты? А как с ним поступить? вернуть. Пожалуй, надо посоветоваться с главнокомандующим. Нишикори ответил быстро, Олег ввёл его в курс дела. Тот обрадовался хорошим новостям, на вопрос, что делать с флотом, озаботился. Правитель: "Тут палка о двух концах. Возвращать флот нельзя. Теперь этот ударный кулак всегда будет висеть над Зрянским сектором. Предлагаю действовать так, как решили. Туда уже идёт наша база. Она станет оплотом и опорным пунктом против Зрян". Флот оставляем на базе на постоянной основе. Бета берёт под контроль весь звёздный сектор Зриан в том направлении. Думаю, будет правильно назначить её командующим звёздным сектором. Идея хорошая и правильная. Тысяча кораблей, которые мы направили в галактику Млечный Путь, войдут в сферу её управления. Тут есть одна тонкость. Кому будет подчиняться командующая сектором? Ты имеешь в виду министра обороны землян? Ну да. Понимаю, как бы ни виделись Поступи мудро. Командующая сектором будет в оперативном подчинении Управительство Галактики Млечный Путь, а в стратегическом у нас. Как тебе такое предложение? Очень мудро. И овцы целы, и волки сыты. То есть, если перевести на нормальный язык, то этим решением мы укрепляем свою оборону и не раздражаем Берга. Как-то так. Нужно думать не о том, как умаслить Берга или цивилизацию Млечного Пути, а о полноценном боевом союзе. Такая стратегия сделает нас непобедимыми. Посмотрим. Приняв решение, Алек сам составил ответ Бергу и отправил курьерский звездолёт обратно. Тот, прибыв на заданную точку пространства, принял на борт оператора, который передал ответ Бергу. Берг, получив известие от Бэты об удачно завершённой операции, безмерно радовался, полагая, что теперь опасность нападения со стороны Зриан устранена. Асоль. Теперь всё пойдёт по-другому. Мы победили. Зрианские флоты разбиты. Получив такой суровый урок, они вряд ли сунутся в нашу галактику. Вы оптимист, председатель. Возможно, зрианам потребуется какое-то время на осмысление произошедшего и осознание новых реалий, в которые их поставили флотимы Завторов, или даже не так, цивилизация мизавторов. Но потом они адаптируются и будут искать пути к победе над нами. Ты уверена? Я не человек и не могу предполагать и фантазировать. Да и мощности вычислительные у меня не те, что на топосе. Здесь лишь слабая тень моего присутствия. Но даже с этими способностями я делаю вывод, что мы завоевали передышку, не перемирие. Зриани придут в себя, перегруппируются и нападут. Без радостный прогноз. Моя задача не приносить радость, а давать объективный анализ происходящего, основываясь на котором можно планировать будущее. Утешает мысль, что твой анализ не фатален для нас. Говоря нас, что вы имеете в виду, председатель, как что цивилизацию людей? В узком смысле. При таком понимании действительности ваша цивилизация обречена на уничтожение. Берг беседовал с высокоинтеллектуальной системой, которая миллионы и миллионы лет действительно здесь рогов оставил только часть её, но она превосходила всё, что было создано цивилизацией людей до её появления. Какое понимание, по-твоему, ведёт к победе? Повторюсь, я лишь строю предположений, я основываюсь только на анализе. Победа возможна только при одном обстоятельстве в военном союзе с цивилизацией Мезавторов. Другого пути нет. Вам очень повезло с правителем и тем, что интеллектуальные системы Мезавторов приняли вас и допустили к своим технологиям. Отмечу, правильно сделали. Вы воинственная цивилизация, способная победить Зириан, но только объединив наши технологии и ваших людей. Мы вроде бы и так объединяемся, переселяем людей из звёздных секторов мезавторов на космические базы, совершенствуем свои технологии здесь на основе мезавторских. Всё так, правитель. Но таких мер недостаточно. Нужна внутренняя уверенность в цивилизации людей в правильности выбора, понимание, что другого пути нет. Их философскую беседу прервал доклад секретаря о прибытии курьерского звездолёта. Вот и ответ правителя прибыл. Посмотрим, что он посоветовал. правительний советует. Он даёт указания, он не ошибается. Он знает прошлое, настоящее и верно представляет будущее. Ассоль стала чёткой и целенаправленно проводить политику сближения цивилизаций. Конечно, Бёргу не очень нравилась такая оценка Ассоль роли Олега, его бывшего подчинённого, с которым он, правда, съел пуд соли, как говорили в древности. Но логика подсказывала, что действительность меняется на глазах Ирогов вознесён судьбой на вершины власти звёздных цивилизаций. Берг задействовал специальный код, и послание открылось. Он пробежал его взглядом, потом вчитался вдумчиво. Ну вот, а ты волновалась. Скоро тебе здесь будет много. Скоро подойдёт космическая база Мезавторов, ударный флот командующий Беты будет располагаться там. Хорошая новость. Границы галактики серьёзно укрепляются. Это одна из самых больших и мощных баз. Хотите взглянуть? Конечно. Но чуть позже Рогов передаёт оперативное управление базой и флотом мне, а стратегическое оставляет за собой. Иначе нельзя. Ты можешь решать вопросы оперативно в своём секторе ответственности, но стратегического видения у тебя нет, потому что нет таких технических возможностей. Рогов сделал как раз то, о чём мы говорили. Начал укреплять галактики военным союзом Правитель мудр и заботится обо обеих цивилизациях. Когда же он успел так вырасти? Я даже не заметил. Воевал постоянно, а подижиты, вон как грамотно взялся за звёздную политику. Ладно, покажи базу. Интересно, что это за чудо техники? С удовольствием. Эта база шедевр технологий, совмещает в себе жилой и производственный комплекс. По сути, это огромный город с развитой инфраструктурой. Имеются ангары с флотами, ремонтные верфи, Боевые и причальные палубы. Есть боевые платформы, крепости, станции. Посмотрите сами. Я образовала изображение базы, потом схему и тактика, технические характеристики. База Потреслаберга. Циклопическое сооружение, совмещающее в себе всё для жизни. Практически замкнутый цикл. Плюс технологические мощности, о которых можно только мечтать. Перерабатывающие заводы, верфи, рудодобывающие комплексы. десятки тысяч кораблей, верфи ремонта и строительства звездолётов. Но более всего поразила жилая зона, которая располагалась на верхнем уровне и была накрыта силовым полем, а также на среднем уровне под защитой брони. Микрорайоны жилых комплексов, парки, мегаполисы, транспорт. Берг поражённо молчал. Он ожидал увидеть технологическое чудо, но не такое. Как вам такой подарок моих создателей и мезавторов? Они великие строители, какое даже вообразить трудно. Почти целая планета. Сколько нужно людей для обслуживания? Посмотрите опции экипажа жителей. Берг взглянул и обмолвлёл: "Под миллиард. Вот это да. Вы удивлены, почему так много? Поясню. Мизавторы гораздо больше вас по размерам. Один мизавтор может выполнять обязанности приблизительно 20 человек одновременно. Соответственно, и цифры такие, добавлю. Численность минимальная, Правитель уже адаптировал базу под людей. Кто будет управлять базой? Командующий, которого назначит правитель. Тут нужен профессионал. Такой машиной управлять непросто. Что верно то верно, но у вас сложилось неверное впечатление о базе. Вы видите в ней мирное пристанище для людей и флотов. А это далеко не так. Вот смотрите. Дальше пошла анимация. База начала трансформироваться. Жилой комплекс втянулся внутрь. Огромная база стала застрянной к фюзеляжу и широкой корме. Там засветились дюзы маршевых двигателей. По всей поверхности активировались маневровые секции. Палубы ощетинились стволами и боевыми комплексами установок. Сразу перестали замечаться её размеры. База двигалась легко и непринуждённо, ведя огонь во всех направлениях. Потом легла в дрейф и трансформировалась в обратном порядке. Так вот, председатель, возможности базы колоссальные. Это прежде всего боевая единица, несущая на своём борту смертоносное оружие, да и сама она смертоносное оружие с огромной разрушительной силой. Сказать, что я впечатлён, ничего не сказать, я поражён. Появилась уверенность в надёжной защите границ галактики. В уверенности я бы не торопилась. Уверенность придёт тогда, когда вы укомплектуете базу персоналом, и она развернёт свои боевые и производственные мощности. Постараюсь укомплектовать побыстрее. Там же есть какой-то персонал, совсем незначительный, всего 2.500. Он-то, пожалуй, и будет костяком, основой для формирования всего остального экипажа, когда база прибудет к границам нашей галактики. Она уже в пути и выйдет из портала ровно через двое суток. Однако правитель работает оперативно. Он заботится о безопасности галактик и работает не жалея себя. Прибытие знаковое событие для цивилизации, нужно встретить лично. Хорошее решение. Можно стартовать завтра утром. Как раз к выходу попадёте на границу Галактики. Так и сделаю, пожалуй. Свяжи меня с командующим ударным флотом. Через несколько минут связь установили, и послышался взволнованный голос Беты. На связи председатель правительства. Только что получен приказ правителя Мезавторов. Вам надлежит прибыть с флотом к границе Галактики Млечный Путь. Флот приписывается к мобильной космической базе Мезавторов. которая прибывает через двое суток и станет для нас опорным пунктом в этом звёздном секторе. Приказ понятен. Иду к границам галактики Млечный Путь. В приказе сказано, что база с флотами поступает в оперативное подчинение правительству Земли. Стратегическое управление правитель оставил за собой. Понятно. Правитель далеко вы близко. Только всё очень расплывчато. Подчиняться правительству нарушается принцип единоначалия. Согласен, мне лично. Теперь всё понятно. Ещё какие распоряжения дадите? Пока никаких. Думаю, лично прибыть и встретить космическую базу. Отличное решение. Вы будете впечатлены. Худо больше. Уже впечатлён тем, что показала Асоль. Одно дело смотреть картинки, и совсем другое реальный выход такого монстра из портала. До встречи, Бета. Обсудим детали и тактику действий позже. Буду ждать по указанным координатам. Бета тряхнула головой. Берг сказал то, что ожидало услышать. Рогова она знала хорошо и знала его образ мышления, вернее даже не так, не его, а знала стратегию сдерживания зрянских флотов в их звёздном секторе. Какой вариант обсуждался при её отправке в боевую операцию, а теперь реализовывался на практике. Ничего неожиданного. Люди останутся довольны таким решением. В конце концов, они будут защищать свою родную галактику. Знать стратегию и мне обязательно И мне обязательно знать, что теперь две цивилизации связаны воедино войной против Зрян, и разорвать союз невозможно, его разрыв приведёт к поражению. Размыслив таким образом, дала команду командующим прибыть на совещание в виртуальную рубку. Её аватар появился после Тора Скотовой. Увидев Бэту, доложили по форме о прибытии. Она хотела обнять Тора, но не могла. Фантомы не обладали реальной плотью, обыкновенная виртуализация. Рада видеть героев, которые заставили флот изриан совершить ритуальное самоубийство. Такой ход дорого стоит. Вы слишком высоко во мне о нас. Мы просто выполняли приказ. Какие мы герои? Самые, что не на есть настоящие. Вы проявили смелость, а смелость человека, как драгоценный камень души, из которого мужество высекает статую героя. Получилось очень высокопарно. Оба слегка засмущались. Наконец прибыли Столнов и Саманта Вельтина. Поздоровались, пообщались. Тор ещё раз рассказал, как провёл атаку на орбитальную оборону и уничтожил планету. Когда планета Лава начала коллапсировать, я хотел изменить курс, но не смог. Гравитация возросла скачкообразно. Осталось только задействовать тормозные двигатели на полную мощность и молиться, чтобы планета исчезла быстрее, чем мы приблизимся к ней. Наши молитвы высшие силы услышали, и мы разминулись со смертью совсем немного. Успели даже взглянуть друг другу в лицо. Правосознание потеряли, но бис сработали на отлично, взяв на себя управление соединением. На будущее нужно запрограммировать бис на то, чтобы они незамедлительно оказывали медицинскую помощь при таких обстоятельствах и отвечали на вызовы командующего. Специалисты уже занимаются этим вопросом. Информацию передадим правителю. И ещё. Докладываю о флоте сопровождения. Командующая Окротова проявила профессионализм и мастерство. Флот чётко выполнял задачу. Ни один корабль Зриан не прорвался к платформе, и ни один корабль не отошёл от своего сектора ответственности. Приказ удалось выполнить только благодаря флоту сопровождения командующей Окротовой. Отлично. Боевое крещение прошло с блеском. Благодарю за службу, командующая Окротова. Служу цивилизации. Благодарю ещё раз всех нас с победой. Награды получим уже дома. Подготовьте списки. А теперь к делу. Зряне пока никак не реагируют на нашу победу и уничтожение их флотов. Думают, это дело правителями Завторов. Мы получили приказ отбыть к месту дислокации и начинаем подготовку к старту. Разрешите уточнить, взял слово Столнов. Уточняйте. Я правильно понял? К месту дислокации в звёздном секторе Мезавторов? Нет, неверно. Уточняю. Наше место дислокации на границе галактики Млечный Путь. Но как же командующая, там чистое пространство, удивлённо заметила Саманта. К нашему прибытию в качестве опорного пункта нам выделили самую большую космическую базу из авторов. Вы видели центральную и научную базу. Командующая согласно закивали головами. Ну так вот, наша база в несколько раз больше и мощнее. Другое дело. Думаю, там есть ремонтные мастерские и вся инфраструктура, высказал предположение Тор. Там есть всё. Жилой комплекс тоже со всей необходимой инфраструктурой, как на планете. Более того, нас будет встречать председатель правительства Берг. Думаю, он привезёт на базу часть экипажа. А какой экипаж предусмотрен на базе? Так и хочется сказать профессиональный. Ну нет. Их придётся учить по количеству миллиард человек минимально. Ничего себе, сплеснула руками Кротова. Здорово, у нас будет полноценная база на границе галактики. Совершенно верно, Саманта. И нам нужно уже сейчас готовить патрульные эскадры и разбить зоны ответственности по флотам. Нойс понравилась. Перспектива радужная. Работы много. Зря они на этом этапе разбиты, теперь заลิзавают раны. Раненый зверь самый опасный. Он не чувствует боли и идёт в атаку напролом. Оставалась надежда, что они не такие. Хотя как посмотреть с точки зрения людей, велени себя неадекватно. Бету радовало больше всего одно обстоятельство. Космическая база нанесла огромное количество кораблей разного класса, боевых платформ и крепостей. Флот мог легко противостоять любым нападениям зрян. Командующие сообщили экипажам флотов о возвращении на границу галактики и о том, что прибывает космическая база, которая станет их домом. Новость понравилась. Не придётся лететь в далёкий мезовторский звёздный сектор. Гораздо приятнее защищать свой родной дом. Об этом никто не говорил, но все так думали. Бэта рассчитала время и скомандовала обратный отсчёт до старта 3 часа, как раз чтобы можно было подготовиться к прибытию Берга и базы. Флот Кротовой теперь стал единой боевой единицей с совмещённой с платформой. Флоту удалось эффективно защитить платформу во время боя. Тут нужно учитывать такой фактор, как размеры платформы и слепые зоны секторов обстрела. Если вражеский корабль подходил слишком близко, То угол обстрела не позволял батареям на палубе платформы его уничтожить. И тут в работу вступал флот сопровождения или правильнее сказать, охранения. Оксана собрала на флагмане командующих эскадрами: Цветкова, Бойко и Вильсона, которого назначила командующим эскадрой. Сама осталась свободным командующим флотом. Одновременно совмещать две должности в бою, руководить эскадрой и флотом, непросто. Видок, конечно, у них не важный, оно и понятно. перегрузка не красит, но ничего, это пройдёт. Зато какой опыт получили. Командующие, поздравляю с победой, которая нам далась нелегко, но мы справились. Пришлось поработать на пределе возможностей. Экстремальные ускорения вывели экипажи из строя не только у нас, но и на платформе. Тем не менее, бесфункционировали без сбоев и боевую задачу выполнили на отлично. Такого манёвра, который мы провели с платформой, никто никогда не проводил. Так что ещё раз благодарю за службу. Передайте мои поздравления экипажам. Теперь вместе с платформой мы составляем боевую единицу. Я бы сказала, что мы завоевали себе место в боевом соединении на границе галактики и стали уникальными специалистами. Тем не менее, предстоит устранить многие ошибки, но устранением займёмся уже дома. Теперь наш дом, как вы знаете, космическая база. Я её не видела. Но говорят грандиозные сооружения, сравнимые с небольшой планетой на миллиард экипажа и жителей. Старт через 3 часа, как всегда, в боевом построении рядом с платформой. Вопросы. Командующие довольны проведённой операцией, поинтересовались, когда можно слетать на родную планету. У многих членов экипажа остались там семьи. Хороший вопрос. Думаю, по прибытии этот вопрос решим. Скорее всего, семьи можно разместить на базе. там большой жилой мегаполис, накрытый силовым полем.